Глава седьмая. Выслушай женщину. Наверное, это крайне драматично, глубоко в душе искренне взывать к Всевышнему. Я с надрывом. Весь пафос момента жестко портился двумя небольшими нюансами. Во-первых, я сжимал в объятиях неистово брыкающуюся, плеющуюся и кусающуюся суккубу, которая хоть и была демоном, что могло бы придать моменту еще больше набожности. Но, увы, было и во-вторых. В я производил исключительно матом, мешая непечатные слова с претензиями. Да и снаружи в реальности рявкать в лицо совершенно ошарашенной Лили Санни, разу прекрати маяться дурью, не работай твои ужимки, было совсем неразумным. Извинить меня могло лишь то, что на руках, в руках, в голове, в общем везде имелись основания действовать совершенно неразумно. Как по отношению к всемогущему куратору, в очередной раз сотворившему нечто не совсем то, что ожидаешь от повелителя. Всего так и по отношению к явно могущественной волшебнице, которая мудрилась тебя поймать, несмотря ни на что, и заточить в какую-то непробиваемую ничем капсулу. Эффект от моих воплей, возмущения от подселенной демоницы не было желаемого. Вместо этого возникший из ниоткуда манекен Куратора популярно не объяснил, в чем затык, как и раньше была виновата моя не совсем удобная с точки зрения мира особенность, внутренний монолит, теперь не сама по себе, а в синергии со стойком. По словам всемудрого робота, у Бесса в случае такой обработки творцом боли было три логичных вывода. Превозмочь вместе со своей внутренней матрицей, поехать крышей, рассыпавшись как личность, опять-таки вместе, либо, в моем редчайшем случае, банально получить копию слепок самого себя, который бы и заменил нездюжившее внутреннее «я». Система не сумела сделать слепок благодаря моему внутреннему монолиту. Позвала босса, тот проанализировал порядок действий, пришел к выводу что ситуации вновь, как и когда-то в его видении, и банально заткнул дырку самой бесхозной тряпкой, то есть копией когда-то жившей в моей душе суккубы. «Я мог появиться и предоставить тебе выбор матрицы», заявил мне куратор, симулирующий сердитый вид. «Набор из трех имеющихся в наличии слепков. Первый — это твоя собственная личность на момент попадания в пан. Второй — погибший дряда по имени Переяслава, который у тебя тут тоже отметилась. Третий демоница. Четвертый вариант — позволить тебе самому восстановить статус-кво. Не рассматривался, так как генерация копий собственного «я» тебе недоступна. Итак, я знал, что ты выберешь. Ты знал, что я знал. Мы оба все знали. Вызывать меня не было никакого смысла. Считай мое объяснение бонусом за полученные неудобства. Заикнуться о том, что бонус с неудобствами как-то ни в одной лиге и даже ни в одной вселенной, я не успел. Творец пропал и через секунду в моих руках зашевелилась оглушенная им Лариса. Не желая выслушивать женскую истерику демона, когда-то скормленного астральным тварем, я вернулся назад из глубин, вновь ни черта ни одинокого себя. Первые несколько минут прошли спокойно. Я мирно висел под странным взглядом демона-надсмотрщика, анализируя свое состояние. Процедура шла со скрипом. Единственное, в чем у меня получалось убедиться, было то, что в данный момент я совершенно не ощущаю боли тактильными ощущениями было то же самое. Я прикусывал себе язык, тыкал в грудь и ляжки усиленным кончиком хвоста, даже протыкал им себе кожу, никаких ощущений. Говорить в реальности тоже было сложно. Язык заплетался, как будто разучившись произносить слова. Попытка прогнать Ки по своим каналам увенчалась частичным успехом. Я мог пользоваться как конечностями, так и энергией, но очень неуверенно. Ни о каких действиях, требующих высокой точности исполнения речь пока идти не могла. Возможность улизнуть, используя свой суицидальный ритуал, помахала ручкой, испарившись в неизвестном направлении. Больше заняться было нечем. Несмотря на то, что кристалл моей клетки оставили полностью прозрачным, интересного за пределами не было ничего. Укрепленная камера, скорее всего, находящаяся на воздушном судне. Дверь раскрыта настиж, демонстрируя голый длинный коридор. Поправка. Тюремная камера на большом воздушном судне. Дела. Решил посмотреть статус. Статус. Имя Ирнджарга, известный как предвестник. Раса Орк. Класс затворник серебро. Пол мужской. Уровень 397. До следующего уровня 61 миллиард 931 миллион 313 тысяч 733 единицы опыта. Фракция отсутствует. Бывший гражданин Эйнора Королевства Вашрут. Характеристики.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 Предел плоти – первый уровень, чувство объема – 57 уровень. Финансы – 157 тысяч, 110 монет золота, 2 монеты серебра, 14 монет меди. В статусе не было ничего нового, кроме ожидаемых изменений и перевалившей за 80 очков целительной медитации. Видимо, у меня были определенные внутренние повреждения, причиненные самому себе. И пока я рассматривал пертурбации в своем внутреннем пространстве, они были залечены. Новый порог приема не принес ничего нового, кроме ожидаемых удвоений, поэтому быстро был выкинут из головы. Никаких дополнительных особенностей мне, к счастью, не перепало. Ничего вроде внутренней демоницы или пережившей боль. Нужно было признаться самому себе, любые особенности, зло для того, кто хочет сохранить сам себя. Каждый из них, даже включая сверхполезного умного ловкача, Серьезно влияло на психику, на специфику принимаемых решений. Чем сильнее становишься, тем глупее действуешь, выбирая открывшиеся тебе легкие пути. Никто не будет стоять в очереди за хлебом, если он может безнаказанно всех подвинуть, взять хлеб и уйти, не оплатив. То есть сначала это будет воспитание, инерция, мышление, этика, но потом, когда ему надоест, раздавшийся скрип отвлек меня от попыток что-либо почувствовать. Зрелище, представшее перед глазами, было довольно необычным. В мою сторону, целью стремленно и неспеша двигалась лилисамна. Неспешность женщине придавала хорошее такое алкогольное опьянение. Коротышка медленно тащилась в моем направлении, сжимая одной рукой внушительную бутыль зеленого стекла, а другой волоча за собой кресло. Взгляд волшебницы был хмур, сосредоточен и не отрывался от меня, Будь я в более комфортных условиях, то даже бы улыбнулся, ведь пьяненькой девушки, едва прикрытой тремя тряпочками, был чрезвычайно умилителен. Дотащив предмет мебели почти до кристалла, лилисанна с видимым облегчением залезла в него с ногами, присосалась к своей бутыли, как умирающая от жажды. Часть моего разума тут же отметила, что раз она с таким удовольствием заливает заворотник, то автоматически это означает очень низкую выносливость, мизерную, ничтожную просто как у идеально здорового человека, всю жизнь развивавшегося в физическом плане. Везучая. Хорошо приложившись, брюнетка начала сверлить меня своим сиреневым взглядом. Впрочем, как это часто водится у пьяных, подобное ей быстро надоело, и она приступила к активному диалогу. — Хочешь знать, почему я так одета? Пальчик был подчередно уткнут во внушительной груди промежность. Выполнив указующие жесты, Лилисанна внесла корректировку. «Почему мы так одеты?» «Не отказался бы», — миролюбиво ответил я, переговорив с Соломоном небытие ему пухом. Я понял, что общение чрезвычайно благотворно действует на мою пошатнувшуюся крышу. Каждое слово, каждая фраза, как будто бы поправляли кирпичики внутри. Если бы не появилась Лилисанна, то мне бы пришлось возвращаться в свой богатый внутренний мир для диалога с неадекватной суккубой. О, неопределенно подняла пьяная волшебница палец. Так вот, в общем, это было наше первое с девочками дело, первый большой заказ. Золото обещали столько, э! мы писали кипятком. Дело было смешным, надо было просто проучить портного, бессмертного портного. Но она снова потыкала пальцем потолок. Золотого уровня парень не прогибался под гильдию, понимаешь? «Понимаю», — кивнул я, — «как мог. Чего что тут непонятного?» «Ничего ты не понимаешь», — сделала Лилисанна неожиданный вывод, тут же принявшись рассказывать дальше. «То, что без греб деньги-лопаты, ему бы простили. Ну, ты представляешь, как прощают. Сначала вроде как дам, а потом давай делись назад. Тут уж кто как. Нам его заказали, потому что этот портной решил, что денег ему хватит». Представляешь, вот взял так, и единолично, и порешал. Еще мал годик поработаю, а потом живите дальше без золотого класса, как хотите. За это и заказали. Ох уж эти негодяи. Творят, что хотят, съехидничал я. Почему-то к женщине, совершенно точно сломавшей мне психику, я негатива не испытывал. Наверное, потому же, что и она. Это была работа. Ничего личного, как говорится, несмотря на наше чрезвычайно короткое общение. Короткое общее прошлое. Миниатюрное, белокожее тело кивнуло пьяной головой и попыталось руками собрать упавшую на лицо гриву черных волос. Коварно притаившаяся в правой руке бутылка объемом не менее трех литров звучно блямзнула лисану по лбу. С глухим воплем волшебница пала со стула пятой точкой вверх и принялась страдать на полу. Миниатюрный, красный демон-надзиратель заржал как сумасшедший, но тут же испарился в воздухе, как только брюнетка, отчаянным движением выбросила в его сторону руку. Спустя пару минут моя пленительница восстановила свой статус-кво, угнездившись назад на столе и даже несколько протрезвев. «Никто не предполагал, что богатый, умелый бес имеет козырь за пазухой», глухо проговорила она, разглядывая себя в материализовавшееся в руках зеркальце. Закончив, она возрелась на меня. «Он даже терпел, пока я с ним работала. Вытерпел? Мелочь. Ну, по твоим меркам. Но потом...» Потом он съехал с катушек и проклял вас четверых невозможностью носить одежду, что ли? Грубовато поинтересовался я. Можно сказать и так. Горький смешок был мне ответом. Он оказался повелителем одежды. Смешно, правда? Только вот когда он слетел с катушек, мы все в пятером, включая его самого, сидели в центре очень даже крупного города, прямо в резиденции этого беса. А жить он предпочитал поближе к клиентам. В общем, он заставил одежду убить своих носителей, в радиусе полусотни метров. Выплеск был почти бессознательный, его собственная пижама смяла как обертку от конфетки. Это я успел увидеть до того, как то же самое случилось со мной и подругами. История на этом только начиналась. Пострадавший от рук начинающих наемниц спортной, бывший по классу, кстати, друидом, капитально съехал с катушек на почве ненависти к Лилисанне. Санне, пытки на ровном месте и клеймо убийцы. Для честного труженька, предвкушавшего скорый, долгий и избирательный на излишество отдых, это было крахом всех надежд и потерей веры в мир. Почему мужик для воплощения своей мести выбрал именно наемниц, а не заказчиков, история решила молчать. Лилиса на Тоном, исключающим сочувствие, рассказывала, как новоявленный убийца портной подошел к программе возмездия. Не испытывающий ни малейшего стеснения в средствах и связях, друид применял все, что только мог лишь бы лишний раз устроить виновницам своего падения роскошную жизнь и смерть. Их ловили и калечили другие наемники, вытесняли из городов, а уж когда и сам главный мститель мог поприсутствовать, это становилось вообще страшным. Слушая, я про себя думал о том, каково может быть женщине, которая внезапно душит собственная одежда, или задерживает, или кидается на тебя, таща в себе ближайшего и удивленно вопящего встречного. Для такого бессмертного, как я, Подобный инцидент не стал бы ни малейшей преградой. Зов к матери, и можно свободно начинать бизнес с нуля. Четырем девушкам, которые и не сразу вдруг издались, приходилось на порядке хуже. Их бывшая жертва далеко не всегда ставила себе целью их прямое убийство. Дискредитация, унижение, подстава — вот шло все. Но больше всего он любил подобраться к ним поближе и заставить рукав одежды или подол платья неожиданно отхватить им конечность. Творца боли мститель виртуозно берегся, не допуская промашек и не попадаясь на глаза Лили Санне. Другое дело, когда попадалась уже она ему, лишенной сознания ли спящая. Терять руки или ноги во сне, тот даже я содрогнулся. Брюнетка же просто болтала, выговаривалась, с непонятными мне пока нотками обреченности. Сама же душещипательная история о том, как четыре несчастных девушки вынуждены трясти своими прелестями на виду у всех не вызывал особых эмоций. На дворе 93-й год. За такое время ходить галышом можно привыкнуть 33 раза. Я вот, во всяком случае, почти никогда не заморачивался иной одеждой, кроме золотых трусов, или широкой походной юбки, играющей роль на бедренной повязке. Тем более, что барышни создали себе целый вызывающий имидж, мастерский, использовав появившуюся у них же фобию. Никогда я еще так не понимал пословицу «Коль на выдумке хитра». С другой стороны, меня никогда и носок во сне не душил. Смачные рассказы пьяненькой волшебницы о том, как ее на балу в загородном усадьбе совсем некуртуазно раздавила собственным корсетом, внушали. Выбросив в мою сторону руку и очередной раз безрезультатно оттолкнув, Лилисана шмыгнула носом. «Не работает», — пожаловалась она мне. «А что ты пытаешься сделать?» Просил я, более чем догадываясь, что прозвучит в ответ. «Перенасытить твои рецепторы болевыми ощущениями», не меняя плаксивого выражения лица, объяснила она. «По максимуму вызвать распад личности. Рецепторов много, в том числе и не ранее, не задействованных. Я их уже активировала. Но теперь это не работает. Почему?» «Ты всерьез спрашиваешь у меня, почему при применении самого негуманного способа казни пациент еще жив?» Неподдельно изумился я. А спустя секунду после охотного кивка волшебница удивился уже по-русски. Закончив удивляться, я откашлялся и спросил, «Ты вообще здорова?» «На головку». «А почему бы и не ответить?» Сдернула бровь брюнетка. Покачав босой ногой, она предложила, «А я расскажу, что происходит, и что тебя ждет дальше». Предложение было интересным и даже безопасным. Но я все равно взял паузу на раздумье. «Козырь стойка побить нельзя» но сообщенной информации предоставить хоть какое-то понимание ближайшим ближайшем будущем, что, возможно, подарит лазейку на свободу. Пока я раздумывал, под выпившей мастерица пыточных дел и негуманной экзекуции виноватых в том, что за них много заплатили, продолжала болтать. Их волшебная четверка голопопых подружек совсем не ограничивала себя лишь одним творцом боли среди крапленых карт. Одна из эльфеек была кем-то вроде повелителя температуры, что и позволило дамам, садите за своего кораблика по городу и мне, как из пулемета. Эльфейка просто охлаждала стволы сразу после выстрела. Более того, сиреневоглазые проболталась о том, чего я не заметил. Ее смуглые длинные подружки, оказывается, щеголяли на очень красными статусами преступниц, что и позволяло дамам действовать на нахрапом. Бомбардировка была лишь частью загонной тактики, которая вывела меня прямо под болевой шоковый удар Лили Санны. Чрезвычайно просто и эффективно. Меня сыграли именно на знании, что парализующие за серьезную грозу я не восприму. Более полную версию происходящего лилисана выдала, лишь узнав, почему ее безотказные средство дало такой сбой. Боязливо покосившись на меня, она о чем-то подумала, тряхнула головой, залилась вином от всей своей широкогрудной души и снова начала трепаться, местами даже хвастливо. Повод имелся нешуточный. Место имело но очень нешуточная операция по поимке и нейтрализации меня любимого. Бесы в лице заинтересованных представителей Академии и государства Нихон, весьма обеспокоенные моей продолжающейся жизнедеятельностью, нашли общий язык с богами Срединного мира, которым я был как кость в горле, особенно в свете последних событий, уничтожив целый мегаполис и послужив причиной гибели нескольких богов подземного мира. Дабы никому не было обидно, к проекту подключили еще и демонов, У последних личных претензий именно ко мне не было. Но доброй традиции инферналов была лютая ненависть ко всем, кто послужил причиной полного уничтожения другого демона с концами. Она мне пометочка о таком деянии была невидимая. Итак, три высоких стороны задумали операцию. Сверхъестественные существа выступили группой поддержки. Божественные сущности взяли определение моего местоположения на карте мира и нанесение татуировки на тело пленного, она и была той самой меткой гнева богов, которая напрочь блокировала возможность зова к матери. По словам Этты, чтобы у нее молоко скисло, всего лишь на каких-то 15 лет. Демонические силы предоставили кристаллическую тюрьму, в которой я и болтаюсь, причем вместе с надзирателем. Хотя тут Лилисана запнулась, пытаясь вспомнить, что есть что. Надзиратель идет с тюрьмой, или сам мелкий демон ее проецирует. При этом она вопросительно поглядывала на издевательский молчащего чертика, бывшего еще тем сексистом. Случилась накладка. Я не пустил пену изо рта и не приобрел бессмысленный вид, какой полагается каждому уважающему себя разумному, чьи нейроны передают каждое болевое ощущение из возможных от настоящего мастера этого дела. Красный демоненок тут же настучал куда надо провали, и началась буча, бесом за неудачу Лилисанны бывшей на минуточку вольным агентом, была выкачана претензия, автоматически спущенная возмущенным заказчиками, уже самой бедной, по ее словам девушки. На вопрос, что делать, это со товарищи ответили категоричным, что хотите, но результата добейтесь. Мы свою часть выполнили. Ценные указания было спущено, опять таки клилисанне, уже как требования от конгломерата великих и могучих. Естественно, не просто так, а с прицелом будущих санкций которые позволят заинтересованным лицам прибегнуть к услугам Творца Боли куда чаще, чем она желает. Это сиренево глаза легко прочитала между строк, так как настоящей директивой Академии Инихвана был простой приказ «Уроните кристалл с Джаргаком во внутренний мир, в шахту, ведущую к вырезанному им городу. Отличный план, на крайний случай. Надежно выводящий меня из игры на много лет. Пока воскресну, пока найду там внизу мага, согласного со мной работать, пока поднимем его уровень». Хороший был план, но его услышал красный черт и добросовестно настучал. Вот тут-то у всех и начались настоящие проблемы. Это грубо запретило, нехонцы грубо послали эту. Академики попытались вообще слиться из дела, начав разрабатывать план переговоров со мной любимым. Видимо, у них тоже сидел где-то добросовестно стучащий черт в невидимости, потому как боги и нехонцы бросили свою двустороннюю и вцепились уже в академиков, правда, на уровне изрыгаемых в спины претензий. Весь этот кардобалет летел и собачился приблизительно в десятки километров за огромным старомодным дирижаблем Лисанны, который медленно, но уверенно шел к будущей точке сброса меня в подземный мир. Вот такие вот пироги Джаргак. Баронетка печально качала пустой бутылкой, пребывая не в самых радужных мыслях. чтобы бы они с тобой не придумали, мне с девчонками все равно не выкрустится. Обвинятый на прегут. Не справилась. Глупо это как-то, сделала замечание я. Принуждать уникального специалиста, да еще и врага из него тем самым сделать. Тем более такого, как ты, который реально может отомстить. Ты дурак, заинтересованно приподняла Лилисанна века на глазу. Одном. Затем, видимо, благодаря сохраненным со вторым веком силам, она умудрилась выдать тираду не заикайся, «Джаргак! Я работала на полную, вот как с тобой всего пять раз. Четыре под принуждением. Если бы общество бесов узнало обо мне. То есть ты тоже портной, только на крючке?» — сделал я успешной, судя по грустному кивку, догадку. «Скорее уж теперь на поводке», — пригорюнилась волшебница. «Только еще не знаю у кого. Ситуация, несмотря на совершенную для меня безысходность и тревогу за собственный разум, почему-то забавляла». Глядя на приунывшую волшебницу, я вновь не смог найти в себе по отношению к ней агрессии. Мелькнула мысль даже попытаться предложить им объединить силы, но тут же была отброшена. Мы в разных лигах. Девчонки — важный и нужный инструмент. А вот я — персона нон-грата в этом мире. Лилисана бы меня высмеяла и была права. — Как вы тут мило устроились, — процедил женский голос. Его обладательница звонко и сердито шлепала босыми ступнями локированному дереву пола, решительно направляясь к прикорнувшей с устатку брюнетки. Дойдя до подруги, Эльфийка, не особо раздумывая, звонкой больно шлепнула брюнетку по груди. Тассона взвизгнула и заозиралась по сторонам. — Поднимай попку, подруга, — пробурчала Эльфийка. — К нам едет ревизор, точнее, парламентер. Или кто-то вроде. — Что? Кто? Что значит «кто-то вроде»? — зашебуршилась волшебница. — Мы никого не ждем. — Лига, Лисанна. Два слова заставили брунетку прийти в себя и выторчить глаза. Сюда направляется представитель Лиги.